Глава 4. Лев Петрович Шерстопалов был известен в тарасовских предпринимательских кругах как преуспевающий бизнесмен, владелец фирмы Салон Франция. Фирма занималась продажей парфюмерных изделий, которые получала от поставщика из Франции. Поскольку отечественные товары, производимые фирмой Леснина, обходились обывателю на порядок дешевле, между Андреем Марсиниовичем и Львом Петровичем существовала жесткая конкуренция. Тем же вечером я набрала номер домашнего телефона Шерстопалова. Трубку подняла женщина. Голосок показался мне бойким и приятным. Я попросила к трубке Льва Петровича. Женщина попросила меня подождать минутку. Далее возле моего уха раздался грозный бас. Шерстопалов слушает. «Лев Петрович», — игриво начала я, намереваясь сориентироваться в дальнейшем в зависимости от реакции собеседника. «Мне необходимо с вами встретиться. Это касается нашего общего знакомого, господина Леснина». Человек нарушает экологию, а это совершенно недопустимо с нашей точки зрения. «Вы эколог?» – голосом Дон Жуанова. – вопросил Шерстопалов. «Да, я представляю Комитет охраны природы». «Интересно, интересно», – промурлыкал бизнесмен. «Я подозревала, что на самом деле Льву Петровичу не столько интересно правда о конкуренте сколько загадочная женская особа в моем лице». «Вы слышали о грубых нарушениях, допущенных Андреем Арсеньевичем в организации процесса производства?» Продолжала я тоном кокетливой девицы. Да, я слышал, как он накосячил. Мы встретимся, олег Петрович? С удовольствием. Давайте условимся где. О, я не думала, что вы так скоро согласитесь. Для прекрасной дамы согласен на все. Откуда вы знаете, что именно я прекрасная дама? Я это чувствую. Улавливаю с Леидой. Да? Ну, тогда... А что, если в каком-нибудь ресторане? Скажем, в золотых крыльях. Предложила я и подумала. Заодно и пообедаю вкусно. Хорошо, когда вам удобнее? У меня тяжелый график. Может, завтра в двенадцать? Вечера? Удивленно спросил Олег Петрович. Ну что вы, что вы, дня! Ну, ладно. Только я буду не одна. А с кем же? Шерстопалов насторожился, и я тут же представила себе, как он в тот же момент помрачнел. С подружкой? Нет, с телохранителем. Экологи пользуются услугами телохранителей. Лев Петрович, казалось, помрачнел еще больше. Когда имеешь дело с такими типами, как Андрей Арсеньевич, с ним приходится беречься. Ладно уж, тогда завтра в 12 я вас жду у входа в ресторан «Золотые крылья». Узнайте меня. Не уверена. Я приеду на бежевом БМВ, в карман пиджака вставлю розочку. Такие познавательные знаки сгодятся? Вполне. Значит, договорились? До встречи. Я томно вздохнула и повесила трубку. — Придется завтра вам перевоплощаться в телохранителя, Виктор Владимирович, — сказала я. — Я дам вам оружие, точнее говоря, кобуру от пистолета. Я буду экологом, озабоченным спасением жизни на планете. — Опять маскарад, — покачал головой Виктор Владимирович. — Как мне все это надоело!